и про бабушка, и про дедушка. Понятия не имею, почему они велели написать себя маслом, ведь тогда уже были фотографы. Толстяк на табуретке. Здесь мой прапрадядя Гуга, как маленький мальчик, вместе со своей сестрой Петронелой и тремя кроликами. А это эрцгерцогиня, имя которой я сейчас не вспомню, она не родственница, но она на картине на ней кольье принадлежащее семье Монтрозов. Поэтому я разрешено висеть здесь. А теперь мы на третьем этаже, поэтому на всех картинах в этом коридоре ты можешь любоваться Шарлотой. Тётя Гленда каждый квартал ходит к ней к фотографу, который вроде бы как фотографирует и королевскую семью. Вот это моё любимое фото. Десятилетняя Шарлота с мопсом, у которого воняло изо рта, это вроде как видно по Шарлоте, ты не находишь? И так дальше, и так дальше. Это было ужасно. И только в моей комнате я наконец замолчала. но только потому, что здесь не было ни одной картины. Я быстро расправила одеяло, незаметно засунув под подушку Хэллокити пижаму. Затем я обернулась и ожидающе посмотрела на Гедеона. Ну, теперь-то он спокойно мог хоть что-нибудь сказать. Но он не делал этого, а только продолжал улыбаться мне, как будто он всё ещё не мог поверить тому, что увидел. Моё сердце сделало быстрый прыжок, а затем пропустило удар. Ну вот, здорово. Укол шпагой оно спокойно перенесло, а вот с гидоном было совершенно перегружено, особенно когда он смотрел вот так, как сейчас. Я хотел сначала тебе позвонить, но ты не брала хенди, наконец всё же сказал он. Аку пустой. Он испустил дух прямо в середине разговора с Лесли в лимузине. И так как Гидон снова замолчал, я достала хенди из кармана юбки и начала искать кабель для зарядки. Тётушка Медди аккуратно свернула его и спрятала в одном из выдвижных ящиков. Гидон спиной облокотился о дверь. Это был весьма странный день, ты не находишь? Я кивнула. Хенди был по всем правилам подключён, и так как я не знала, чем бы мне ещё заняться, то оперлась на край стола. "Мне кажется, это был самый ужасный день в моей жизни", сказал Гедеон, когда ты лежала там на полу. Его голос стал прерывистым. Он оттолкнулся от двери и сделал несколько шагов ко мне. Неожиданно у меня появилась захлестнувшая меня потребность утешить его. Мне так жаль, что я Так напугало тебя? Ну, я действительно подумала, что умираю. Я тоже это думал. Он сглотнул и сделал ещё один шаг ко мне. И хотя Ксемериус уже давно улетел к своему кларнетисту, часть моего мозга без труда выдала его комментарии. И его зелёный сверкающий взгляд разжёг пламя в её сердце под блузкой цвета мочи. прижавшись к его мужественной груди, она дала волю своим слезам.